Глава 15 Вечер в самом деле был теплым. Я мысленно отметила, что в зале немного душно. Окна не открывали, чтобы ветер, надо отметить, довольно сильный, не задул свечи. Сейчас порывы трепали мою прическу, благо она была надежно закреплена большим количеством шпилек. И только специально выпущенные локоны то прилетали в лицо, то развивались позади. Мы медленно шли по главной аллее. Лорд молчал, только поддерживал меня под руку. Все-таки байные туфли плохо подходят для вечерних прогулок по не слишком ровным дорожкам парка. Неожиданно мужчина заговорил. «Я все думаю, чем вы могли привлечь Антуана? Ведь у вас с ним ничего общего. Он любит поэзию, театры, а вы более практичная особа. Вас не успели представить двору. Вы вообще чужая в этом мире». «Может, своей необычностью, — предположила я, — все рано или поздно обращают внимание на какую-то диковинку, кто-то на произведение искусства, кто-то на еду или напитки. Его высочество в качестве диковинки воспринял меня». «Возможно, — немного задумчиво произнес мой спутник. Мы свернули с главной аллеи на боковую. Я немного напряглась, но в очередной раз напомнила себе, что рядом люди ее величества. Во всяком случае, я на это надеялась. Наверное, это очень волнительно, наконец решил прервать молчание лорд Уэстли. Полуфинал. До официального объявления вас невесты принца осталось всего ничего. Танцуете вы хорошо, ваше поведение безупречно. О чем еще можно беспокоиться? Ну, хотя бы о том, что я вместо того, чтобы общаться с нужными людьми во дворце, «Сейчас гуляю по парку в обществе лорда, который с легкостью может испортить мою репутацию», — заметила я. «Думаю, это может серьезно повлиять на мнение того же лорда Визана-старшего. Зато никак не повлияет на решение лорда Шермана. Я буквально перед балом ясно дал ему понять, что ваша кандидатура даже не рассматривается среди выбывающих». «Хм, странно как-то». Зачем лорду Уэстли стараться продвигать меня, если он уводит меня от освещенных аллей все дальше и дальше? Заранее отводит от себя подозрения, мол, я хлопотал за нее, надеялся, что эта леди попадет под мое влияние, раз не удалось пристроить сестру. А как он объяснит свое отсутствие? Или у него есть алиби, которое подтвердит несколько нужных людей? Куда вы меня ведете, лорд? поинтересовалась я. «Далеко я надеялась не опоздать к началу второго тура. Есть люди, которым я уже обещала танец. Мне бы не хотелось их подводить. А мы можем не услышать, когда все начнется». «Не переживайте, Олеся». Лорд неожиданно нежно погладил мои пальцы. «Мы почти пришли. Я хотел показать вам грот. Обычно к нему ходят по аллеям, но это дольше, а мы срежем часть пути». Подумала, что только грота ней и не хватает, но от комментариев предпочла воздержаться. «Скажите, лорд», — решила я сменить тему, — «неужели вам так нравится заниматься политикой? По-моему, это очень скучное дело, которое больше подходит для зануд или стариков». «Возможно, со стороны кажется именно так. Да, я в очередной раз подтвердила его мнение о женщине-глупышке или дуре». Но если бы вы знали, какие иногда разворачиваются баталии по тем или иным вопросам, то изменили свое мнение. и старики, как вы выразились, слишком часто держатся за старое. Поэтому должен быть кто-то, кто будет продвигать новые идеи. Я бы даже сказал пробивать. Иногда приходится объяснять каждому лично, чем именно хорош тот или иной проект. «Хорошо, когда инициатива исходит от его величества, а если нет?» Он вздохнул, но я краем глаза заметила, что лицо мужчины выражало отнюдь не печаль, а нечто зловещее. Может, мне показалось, в темноте воображение часто выдает желаемое за действительное. Уверена, к вам прислушиваются даже представители оппозиции. Надеюсь, попытка изобразить лесть получилась. Судя по тому, как по лицу моего спутника промелькнула довольная улыбка, да, вы такая понимающая леди, — ласково произнес он, — а мне стало страшно. Неужели понял? Нет, все оказалось прозаичнее. Мы просто пришли. Ну, почти. Рука лорда крепче сжала мой локоть, не давая высвободиться, если бы такая мысль вдруг пришла в мою голову. Увы, даже если бы я попыталась сбежать, у меня бы ничего не получилось. Бальные туфли не предназначены для забегов по паркам в темноте. — Вот, леди, — произнес мужчина, — это и есть грот. Лорд Уэстли показал рукой на странное сооружение явно на окраине парка, и я готова была назвать его как угодно, только не гротом. Какое-то нагромождение камней словно приготовленных для строительства, освещенное одиноким факелом. — Интересное архитектурное решение, — иронично произнесла я. — Я знал, что вы оцените. На этот раз я видела усмешку на его лице, и она не сулила мне ничего хорошего. — Да, надо будет рассказать брату. Думаю, мы можем позволить себе нечто подобное. Кажется, изобразить энтузиазм мне не удалось. — Давайте подойдем ближе. «Разумеется, леди». Его пальцы сжались еще сильнее. «У вас будет достаточно времени, чтобы осмотреть его. Большая часть ночи, я бы сказал». «Ночи? Какая же из меня плохая актриса. Ужасная, я бы сказала. Но скоро продолжится бал, а потом назовут имена тех, кто прошел дальше». «Увы, для леди Таунсенд отбор завершен», рассмеялся лорд Уэстли потому что я не могу позволить вам победить так же, как не мог позволить это и трем другим девушкам. — Я не понимаю. — Вы все прекрасно понимаете. Вы же не дура, Олеся. Он подтащил меня вплотную к этому алтарю, я бы сказала, а в следующий момент на моем запястье защелкнулись кандалы. — Вы очень умная девушка, пусть и нища, поэтому с вами придется проститься. Жаль, конечно, но у меня нет выбора. Не переживайте, ваш брат получит хорошую компенсацию за вашу смерть. Но почему вы думаете, что именно я стану победительницей? Надо тянуть время как можно дольше. Ну и заставить его рассказать о своих планах. Я надеюсь, что люди-королевы рядом, и им нужно только признание лорда. Больше некому. Тот отошел на несколько шагов и принялся рассматривать меня. Вы красивы, умны, экономны. Да, вам нужны деньги на восстановление поместья, но суммы невелики. Парламент будет недоволен, но родственники королевской семьи не могут быть должниками. Вы понравились Антуану, что уже важно. Но кроме меня есть еще семь девушек, напомнила я. Да, согласился лорд. И его высочество сделает нужный выбор. Леди Сабрина слишком высокомерна. Король и королева не одобрят ее кандидатуру. Леди Ханна зануда, Антуан сам не захочет общаться с ней. Леди Аннетта слишком молода, а Леди Хлоя является родственницей довольно влиятельного герцога Иствуда. Вы были бы идеальным вариантом. К тому же у вас нет влиятельной родни, что важно и для правящей партии, и для оппозиции. — Но я вас не устраиваю, — вздохнула. На этот раз ничего изображать не пришлось. Верно, не устраиваете. И кого же вы хотите видеть рядом с его высочеством? Идеальным вариантом будет леди Милетта, сообщил мне лорд. Она умна, но не слишком, внешне мила, вежлива. За ней не стоят известные родственники. Я уже сообщил членам комиссии, что из всех девушек именно она произвела на меня наилучшее впечатление. Чем же вам так не понравились другие девушки? Камила, Белла, Анхелика, Беатрис. Может, кто-то, оказавшись на моем месте, предпочел бы кричать и вырываться? Я же решила удовлетворить проснувшееся любопытство. Ну и потянуть время заодно. Умные девушки!» Лорд Уэсли нахмурился, словно вспоминая каждую. Потом действительно стал перечислять недостатки девушек. камила слишком независима. Я пробовал с ней договориться. Увы, она хотела править, а не быть марионеткой. У нее был шанс. Брат уже получил право заседать в парламенте. Быстро мог бы сделать карьеру. И у нее был бы шанс влиять на этих стариков. Белла, напротив, оказалась глупа. Она мечтала только об украшениях. А мои намеки расценила, будто я набиваюсь ей в любовнике. Эта дура чуть не испортила мне всю игру. «Анхелика!» Я допустил ошибку, причислив ее к возможным победительницам. Когда же осознал это, было поздно. Леди Беатрис, ее имя он произнес мечтательно, словно там было что-то еще. Холодная красавица, разбившая несколько сердец. Да, она могла бы стать идеальной королевой, особенно если вспомнить ее родословную. Побочная ветвь королевского дома. Ее прапрапрабабка была любовницей короля, «Родила сына, которого признали и дали титул. А если вспомнить, что короли довольно часто признавали своих бастардов, она является родственницей половине дворянских семей. Мне это не надо». Но почему бы нам с вами не договориться?» «Отчаянная попытка спастись. Ну, или послушать, чем я не угодно этому мужчине. Возможно, я бы попытался. Но вы слишком независимы» и невосприимчивы к стороннему влиянию. Я несколько раз пытался очаровать вас, но вы постоянно находили способ бороться с моей способностью». «А леди Милетта нет?» — усмехнулась я. «Да, она легко подается гипнозу», — согласился мужчина, «и помнит только то, что нужно мне». «То есть вариант просто договориться вы не рассматривали?» «С вами?» Удивление его было искренним. Я же сказал, вы слишком независимы, а мне нужна полностью подконтрольная королева. Отлично. Просто великолепно. Подергала рукой. Увы, кандалы были приделаны на совесть. Впрочем, на иное я и не рассчитывала. Лорд Уэстли основательно подготовился. Да и на что я надеялась? Переиграть человека, который в парламенте считается мастером переговоров и подковерных игр. Я не настолько наивна. А еще я не знала, как дальше тянуть время. Видимо, придется использовать последний козырь и надеяться, что это хотя бы десятка, а не двойка. То есть вы уверены, что к вашему мнению прислушаются? А что, если его высочество уже сделал свой выбор? Прости, Ханна, но ты в окружении людей. Рядом твоя семья, охрана. А я тут, в дебрях парка где за забором начинается то ли лес, то ли городской парк. И звать на помощь бесполезно, только голос сорву. Ну и разозлю лорда еще больше. Может, сегодняшний бал, равно как финальное испытание, формальность, а победительница уже определена? — Да, я думала об этом. — Поэтому вы здесь, леди Таунсенд. Лорд рассмеялся. — Вы единственная, кто мог бы заинтересовать Антуана поэтому придется убрать и вас тоже. Остальное уже несущественно. Победительницей станет леди Милетта». Лорд принялся рассказывать, как он собирается повлиять на комиссию короля и королеву, чтобы корона досталась нужной девушке. Где-то сам подкупом или шантажом, где-то через определенных людей. «Как намекнет Генри Визану младшему где меня искать, и убийцу поймают на месте преступления?» Возле тела только что убитой девушки. Это будет серьезный удар по оппозиции. Я слушала, и все труднее и труднее мне было сдержать смех. В какой-то момент не выдержала и все-таки рассмеялась. Слишком он мне напоминал пожилого профессора из пансиона. Тот точно так же расхаживал по аудитории, рассказывая новый материал. «Я говорю что-то смешное?» — поинтересовался лорд, а я рассмеялась еще громче. Если бы не кандалы, наверное, сползла бы на землю, а так приходилось держаться на ногах. То ли у нас был один профессор по истории, то ли совпадение, но он задал тот же самый вопрос, что и наш преподаватель, когда девочки начинали смеяться. С точки зрения ваших планов ничего смешного нет, но вы сделали огромную ошибку, лорд, именно сейчас, когда я здесь, в вашей власти. — Его высочество находится в обществе своей будущей невесты и ее семьи, — сообщила я и снова рассмеялась. — Что? — он вплотную подошел ко мне и силой заставил смотреть себе в глаза. — Что вы сейчас сказали? — То, что вы услышали, — смех прошел быстро. На меня смотрели глаза ненормального. — Принц сейчас с невестой? — переспросил лорд. — А вы? — «А я собиралась снимать свою кандидатуру после бала», — выдохнула я. «Вы сами говорили, что я бедна, но умна. И почему же вы решили, что леди Алисия Таунсенд прибыла на конкурс невест для того, чтобы стать королевой? Лорд, если вы читали объявления, то должны были видеть и информацию о наградах за участие в каждом этапе. Так вот, я прибыла на конкурс именно за наградами». И как-то так получилось частично вернуть деньги, которые отец раздавал направо и налево. У меня была встреча с королевой, и я обещала, что после полуфинала покину конкурс. Свои обещания я предпочитаю исполнять. Лорд замер. Несколько долгих секунд, показавшихся мне вечностью, он смотрел на меня. Потом отпустил и сделал несколько шагов назад. «Вы сейчас говорите серьезно?» И куда только делась его уверенность. «Абсолютно! Зачем мне врать вам, особенно сейчас, когда вы столько всего мне рассказали? Сомневаюсь, что вы меня отпустите. Скажи вы мне это раньше, мы бы благополучно вернулись во дворец», — выдохнул он. «Мне правда не хочется убивать вас, леди Алисия, но вы узнали слишком много». Я молча кивнула. «Ну а что я могла сказать? Что понимаю его?» Я не понимала. Как-то ободрить? А кто ободрит меня? Пригрозить, что сейчас меня ищет вся дворцовая стража? Что-то ее не видно. Даже Генри, который обещал присматривать за мной, куда-то пропал. И, судя по речам лорда, лучше ему не появляться тут одному. Как минимум, с отрядом стража. Все, что мне оставалось, тянуть время. Но даже на это у меня не было больше сил. Я сделала все, что могла. Другая девушка на моем месте уже давно молила бы о пощаде и обещала все, что возможно, лишь бы ее отпустили. В стране что-то зашуршало в кустах. Я скосила глаза, но ничего не увидела. То ли потому, что рядом ярко горел факел, то ли это была птица, решившая немного сменить положение. Лорд даже не обратил на шорох внимания. Он задумчиво расхаживал по освещенному пространству, что-то старательно обдумывая. Я молчала. Где-то глубоко внутри все еще теплилась надежда, что меня успеют спасти. Правда, с каждым мгновением ее оставалось все меньше. Новый шорох раздался немного ближе. Лорд остановился, посмотрел в сторону куста, дернул плечом. — Развели печук, — досадливо поморщился он. — Даже ночью от них покоя нет. А мне надо решить, что же делать с вами, дорогая Олесия. Я продолжала хранить молчание. А что я могла ему предложить? Отпустить меня? Глупо? Согласиться уйти с ним, чтобы меня заперли в другом месте? А что потом? Я слишком много знаю. Даже если я пообещаю молчать, Ойстлей все равно не сможет спокойно спать, пока я жива. Стать навечно его пленницей не сильно лучше смерти. Как ни жаль. — вздохнул лорд. — Мне придется убить вас, леди. Увы, вы не оставляете мне выбора. Правда, меньше всего я хотел, чтобы все вышло именно так. Но вы узнали много больше, чем допустимо, чтобы отпускать вас. Я поморщилась. Если мужчина надеялся успокоить меня, то, увы. Сначала я сохраняла спокойствие, потому что надеялась на спасение. Потом — потому что не видела смысла паниковать. — Не тяните, лорд. — выдохнула я. — Давайте покончим с этим быстрее. Он с удивлением посмотрел на меня, но от комментариев воздержался. Когда и откуда в его руке появился нож, я не поняла. Просто увидела блеск лезвия в свете факела. Мужчина взмахнул рукой, я непроизвольно зажмурилась. Но удара не последовало. Шум совсем близко заставил меня открыть глаза. Лорд Уэстли лежал на земле прижатый двумя королевскими гвардейцами. Еще несколько человек окружили поляну с каменным нагромождением. Рядом стоял Антуан с ножом убийцы в руках. Лорд Визен обыскивал арестованного, пока не нашел в одном из карманов ключ от кандалов. — Простите, что заставили вас нервничать, леди Алессия", произнес принц. — Мы до последнего надеялись, что он отпустит вас. — А я как-то нет, — Надеюсь, мне простят то недовольство, которое я вложила в ответ. Все-таки с его высочеством разговариваю при свидетелях. Все закончилось, олеся Генри освободил мою руку, и я поспешила растереть пальцы и запястья, которые успели затечь от однообразного положения. Почти сразу конечность заколола невидимыми иголками. И я помотала ею в воздухе, чтобы кровь быстрее побежала по венам. А потом всхлипнула. И сразу оказалась прижата к мужчине, как тогда, на площади перед дворцом. Он обнимал меня, а я тихо плакала, давая выйти страху и переживаниям. — Увидите лорда, распорядился Антуан, и закройте в темнице под усиленной охраной. Дежурить только снаружи, не разговаривать с ним. Если будет что-то говорить, даже не пытайтесь прислушиваться. Он владеет голосовым гипнозом. Найдите глухого слугу чтобы приносил ему еду и воду. — Идемте, леди. Лорд Визан осторожно увлек меня по тропинке. — Потом вы дадите показания следователю. А сейчас мы вернемся во дворец. Ваша служанка поможет вам поправить прическу, макияж. Если надо, смените платье. Вы же обещали мне танец. Надеюсь, вы сдержите свое обещание? Я только кивнула. — Да, я с радостью потанцую с Генри и со всеми теми, кто еще успеет пригласить меня. Чтобы от этой ночи остались и светлые воспоминания. Снова всхлипнула, потом вытащила из маленького кармашка платок и промокнула глаза. Почему-то сейчас больше всего мне хотелось плакать не потому, что меня чуть не убили, а потому что завтра я покидаю дворец, и больше не увижу ни лорда визана, ни принца, ни девочек, даже язвительную леди Сабрину. Неожиданно Генри остановился. Мы успели выйти на главную аллею, которая была хорошо освещена, и я поспешила отвернуться. Не хочется, чтобы он успел заметить испорченный макияж. «Леди Таунсен, никогда себе не прощу, если именно сейчас не сделаю то, чего мне больше всего хочется уже несколько недель, но что было недопустимо, пока вы участвовали в конкурсе. Что же это?» Я удивленно посмотрела на него, забыв и про растекшуюся тушь, и про лорда Уэстли. Вместо ответа Генри прижал меня к себе и поцеловал. Первым побуждением было вырваться, дать на халу пощечину, но я поддалась второму порыву и ответила, потому что иначе буду жалеть до конца жизни, и не важно, что нас могли увидеть, что это бросает тень на мою репутацию кому в нашем захолустье будет дело, с кем я целовалась в столице посреди королевского парка. Тихое покашливание заставило нас отстраниться друг от друга. Я смущенно обернулась, но это оказался принц. Он лишь хитро улыбнулся, и почему-то мне вновь подумалось, что все его простодушие, нелюбовь к государственным делам, сочинение стихов — всего лишь маска. А когда придет время парламент обнаружит во главе страны хитрого и расчетливого правителя и волевую королеву простите что помешал немного язвительно произнес антуан но бал вот-вот продолжится и я надеюсь что успею поцеловать леди к тому же впереди важное объявление на котором я советую вам быть и он удалился генри только вздохнул Пробормотал что-то про испорченный момент и повел меня в крыло конкурсанток, где передал в руки Мари и удалился. Как ни странно, прическа и платье не пострадали, где-то потерялся веер, но это была поправимая потеря. Немного ободрались туфли, но я решила остаться в них, потому что больше ничего подходящего для танцев у меня не было. Пока девушка колдовала над моими волосами и макияжем, я потягивала успокаивающую настойку. Вскоре пропала нервная дрожь, настроение немного улучшилось. Не знаю, что туда добавили, но чувствовала, что благополучно переживу остаток дня. Словно прочитав мои мысли, Мари обрадовала, что перед сном принесет мне еще успокаивающего. Когда я была готова, она позвала гвардейца, и меня проводили обратно на праздник. Не успела я переступить порог бального зала, как ко мне подошел лакей и попросил следовать за ним. Я невольно поежилась, но отказываться не стала. Вокруг были люди, идти далеко не пришлось. Возле одной из дверей он остановился и постучал. Открыла Лиди Бироуз, и мне сразу стало понятно, кто хочет меня видеть. «Ваше Величество, леди, не успела я поклониться, как меня крепко обняли обе женщины. Олеся, вы в порядке, милая, как я рада, что вы не пострадали!» Изабелла говорила быстро, что свидетельствовала о сильном волнении. «Моим людям надо было не просто задержать лорда, а сделать это так, чтобы можно было сразу предъявить ему обвинение». Поэтому я прошу у вас прощения за то, что вам довелось пережить сегодня. Я догадывалась, что ваши люди медлят не просто так, но в какой-то момент стало страшно, что они потеряли нас из виду», — призналась я. «За вами шли от самого дворца. Мой сын, как оказалось, приставил к вам еще и свою стражу, да и лорд Визен решил внести свою лепту. С вами в любом случае ничего бы не случилось». Ее Величество внимательно осмотрело меня, словно это был первый бал для ее дочери, а не для нищей дворянки, пусть и знатного рода. Деньги, которые вам обещали, завтра поступят на ваш счет. И если хотите, можете оставаться в столице до конца конкурса. Ну, или пока вы нужны следствию. Нет, я покачала головой. Будет лучше, если завтра я отправлюсь домой. Хорошо, кивнула она. А сейчас возвращайтесь, постарайтесь получить удовольствие от оставшегося вечера. Я поклонилась, после чего все тот же слуга проводил меня обратно, хотя я бы благополучно дошла и сама. Музыка уже играла, не успела я войти в зал, как рядом оказался Генри. Леди Таунсенд, разрешите пригласить вас? Я улыбнулась и приняла приглашение, и на следующий танец тоже. Потом лорда Визана сменил лорд Чемберс, после него еще несколько незнакомых мужчин. Краем глаза я отметила, что Антуан так и не менял партнершу. Вторую часть бала танцую исключительно с Ханной. Леди, я решила немного отдохнуть и вышла из зала, чтобы выпить воды, когда рядом оказался лорд Визан старший. Могу я отнять несколько минут вашего драгоценного времени? Разумеется, лорд. Я удивилась. Вот уж не думала, что моя скромная особа привлечет внимание главы оппозиции. Я хотел поблагодарить вас за предупреждение о лорде Уэстли. Сразу перешел к делу мужчина. А еще сказать, что ваш брат может рассчитывать на мою помощь и поддержку, когда займет свое место в палате лордов. Благодарю вас. Я немного растерялась. Слишком много всего произошло за сегодня. Еще и эти слова лорда не «если», а «когда». То есть они уверены, что лорда Таунсенд выберут в парламент. Я обязательно передам Оливеру ваши слова. Лорд хотел сказать что-то еще, но музыка в зале стихла, а потом раздался звук, привлекающий внимание гостей. Я поставила свой бокал на ближайший столик и поспешила вернуться в зал. «Вовремя!» Антуан уже стоял рядом с креслами родителей, тоже, к слову, вернувшихся к гостям. Рядом с принцем переминалась ноги на ногу смущенная Ханна. Его высочество поднял руку, и перешептывание стихли. — Лорда и леди, минуту вашего внимания! — громко произнес Антуан. — Как вы знаете, сегодня у нас полуфинал конкурса, который должен был помочь мне найти невесту. Хочу сказать... Что финала не будет. В зале повисла мертвая тишина, а мужчина после небольшой паузы продолжил: Я принял решение, и в свете последних событий хочу озвучить его сегодня. В конкурсе приняли участие 34 девушки. Лично я успел пообщаться почти с тридцатью. Сегодня я готов сделать свой выбор и перед всеми спросить у леди Барнет, согласна ли она стать моей невестой. «Ханна, что вы ответите?» «Да», — смущенно произнесла она, — «да, вашего Высочество, я согласна». Гром аплодисментов заглушил торжественные звуки оркестра, а потом бал продолжился, и мне удалось даже один раз танцевать с принцем, пока его официальная невеста отдыхала в обществе родителей.